Глава 12. В баре мы устроились основательно. Никто не торопился, а закрываться заведение не собиралось. Некоторые из посетителей подошли, чтобы поздороваться, другие сидели со своими напитками и поглядывали с любопытством. Дайнаре больше не пила, зато пробовала местные закуски. Несколько раз покосилась на потенциального жениха, который расположился слишком далеко, но ни о чем не спросила. Впрочем, я и так знала, что нужно будет объяснить. После третьего тоста и нескольких шуток заговорили о сегодняшней вылазке. Тилс, командир группы, в чьем квадрате обнаружились сирокожие, начал делиться подробностями, как обнаружение произошло и что случилось потом. За ним свою часть истории рассказали Нейс, Бинма и Страйк. Охотники из нашего усиления тоже поделились, и когда они говорили, да и Нары морщило нос, лишний раз подтверждая, выволочка для этих двоих все-таки будет. А меня сперва не спрашивали. Только через пару часов, когда оперативники уже неплохо разогрелись, а я перестала напоминать, как выразился Янта, бледную поганку, упросили поделиться собственной версией событий. Вернее, той их частью, где оказалась один на один с хищником, от которого не убежать. В этот миг я снова пожалела, что ничего крепче чая нельзя, но все-таки рассказала. А в конце добавила, но моя победа в большей степени везения. В момент удара я совершенно не помнила, что бью в одно из самых уязвимых мест. Кто-то фыркнул, а Тилс сказал. «Мне сложно объяснить, но думаю, это все-таки закономерность. Ты наделена большой силой и отличной регенерации, а такие вещи не даются просто так. В смысле это звенья одной цепи? И то, что ты справилась с демоном, да еще и с одного удара?» Охотник запнулся. Объяснить у него действительно не получалось, возможно, потому что путались не только мысли, но и язык но лично я ход этих самых мыслей поняла и возразила. «Если б ты видел мой кинжал, ты бы так не говорил». «Кстати, а покажи», — отозвался кто-то из команды Тилса, и только теперь я сообразила, что кинжала-то и нет, как и нужен. Хотела расстроиться и даже запаниковать, но Фатас сказал, «Сейчас отдам». Старик встал, чтобы добраться до вешалки, где висело его пальто, после чего передо мной действительно положили и ножны, и оружие, больше похожее на перочинный ножик. «Это ведь что-то старинное?» — нахмурился Тилс. «Хуже. Это музейный экспонат», — с иронией ответила я. Охотники, включая Дейнаре, уставились изумленно, а я... Помнила, конечно, что про кинжал лучше помалкивать, но сказала он принадлежал к отрентомиости а потом сам пришел ко мне то есть как поинтересовалась бабушка появился перед лирайн прямо из воздуха ответил нейсон я сам видел все случилось на моих глазах удивление тут же усилилось на кинжалу ставились как на чудо «Так, может, этим твои хороший удар и объясняется?» — предположил кто-то. «Ведь Катрин была выдающейся охотницей». «Если бы оружие умело передавать мастерство бывшего владельца, у нас было бы много выдающихся охотников», — возразил гипнотизер. Пусть вся ситуация к радости не располагала, но стало приятно. «Да, мастерство не передается» поддержала Дайнаре. Но мне знакомо имя Катрин, и этот кинжал, как понимаю, относится к разряду артефактов. Все верно, Фата скивнул. Артефакт. Бабушка взглянула на меня, затем снова на кинжал, потом сказала: У подобных вещей, как правило, есть некие дополнительные свойства. Лирайн, ты никаких странностей не замечала? Я подумала и отрицательно качнула головой. Просто не хотелось озвучивать при всех. Я решила, что скажу позже. А в душе вспыхнул огонек надежды. Вдруг Дейнаре поможет разгадать этот секрет. О нагревании я умолчала, зато сказала о другом. О том, что по-настоящему тревожило. Когда я убивала демона, то почти ничего не почувствовала. Я имею в виду силу. «Думаешь, должно быть иначе?» — хмыкнула бабушка. Но когда я ударила голой силой того фанатика, ощущения были другими. Да и нары застыла. Несколько секунд она напоминала мраморную статую, затем выдохнула. «Очень интересно». И после короткого молчания, кажется, мне рассказали не все. «Вокруг лирайн произошло столько событий?» подал голос молчавший до сего момента Крам. «Что, о чем-то могли забыть?» Охотница глянула остро. «Выгораживаешь отца?» спросила она неприязненно. «Он в моей защите не нуждается», отмахнулся Крам, однако прозвучало неубедительно. «А я чуточку пожалела о том, что с нами команда Тилса, ведь не будь их, мы могли бы поговорить более откровенно» ведь о большинстве упомянутых событий члены нашей команды знали. Впрочем, нет. Невозможность поговорить была все-таки к лучшему. После сегодняшнего выезда мне явно не следовало погружаться в воспоминания. Там было не так много приятного, а мне сейчас требовался позитивный настрой. Взгляд на Нейсона и упомянутый настрой пошел трещинами. Следом вспомнилась Иста, и настроение начало откровенно портиться. Еще и боль в руке проступила, а в сознании снова всплыл тот факт, что на меня все-таки напали. То есть неприкосновенность действительно снята? Не мы просидели в баре почти до рассвета, потом разошлись каждый в свою сторону. Я продиктовала Дейнаре номер мобильного, а та пообещала, что зайдет днем, и мы обо всем поговорим. От этих слов по коже побежали мурашки, но что делать? Разговор с бабушкой все равно неизбежен. Причем тут даже на необходимость вернуться в университет не сошлешься. Меня пока не отпускали в Тавартин. «Ближайшие дни точно проведешь в Дамарсе», — объявил фатас «Нужно проконтролировать, как будет заживать рука». Я, услышав резолюцию, покорно кивнула и собственно все, отправилась к себе. Шла в компании Нейсона, а когда очутилась на лестничной площадке, без лишних разговоров скользнула к собственной двери. В ключах сегодня не путалась. Я перебрала их, пока ехали в лифте, который, к счастью, не глючил и не застревал. Лишь справившись с замками, позволила себя обернуться и пробормотать, обращаясь к парню, который все так же стоял у лифта. «Приятных снов, Нейсон». Вошла, заперла дверь, прислонилась к двери спиной и тут же ужил мобильный. Звонил «Нейсон». Только я не ответила на звонок. Ни на этот, ни на следующий, ни на третий, ни на четвертый. А потом вообще выключила гаджет и отправилась в душ. Помыться, насколько позволяла рука. Спала, как ни странно, хорошо и до самого полудня. Встала с ощущением ноющей боли, но это не помешало привести себя в порядок. Чуть позже, как и обещала, на пороге появилась Дейнаре банка элитного чая и большой коробкой пирожных. «Как ты себя чувствуешь?» — сразу спросила она. И все. Из глаз потекло. Рыдала я долго, бабушка тоже плакала. И пусть я не собиралась быть излишне откровенной, но выложила практически всё. Слова «лились» или «лись», а в памяти всплывало такое, о чем, казалось, давно позабыла. Выпускной в детском саду, который закончился испорченным платьем и истерикой. Дико несправедливая двойка по географии в пятом классе. Смех какого-то старшеклассника, когда впервые надела короткую юбку и каблуки я рассказывала об отношении Кары с Темором, о Драйсте, о других братьях и сестрах, о Чиртинсе с его показной правильностью и о том, как решила, что не смогу прожить в этом городе всю жизнь, про экзамены для поступления в колледж, про первый семестр, про Рику и нашу жизнь в общаге. О чем умолчала? О первой встрече с демонами, конечно». Настолько привыкла обходить ту историю стороной, что и теперь не повернулся язык. Про непонятные отношения с Нейсоном и поступок Исты тоже не сказала. И Крама поначалу не упомянула. Но тут избежать расспросов не получилось. «С сынком тураса у тебя, как понимаю, все не так уж серьезно», — напрямик спросила Дейнаре. «А после моего подтверждения...» «А этот заложник?» «Нейсон». Теперь голос Дейнаре прозвучал хитро, и я смутилась. Вместо ответа спросила «Так заметно?» «Ага». Мы сидели за кухонным столом, и я откинулась на спинку стула. Объяснила, помедлив. «Мы не вместе и вместе не будем». «Это еще почему?» Искренне удивилась Дейнаре. Учитывая их перепалку, подобные реакции я не ждала. Думала, бабушка наоборот обрадуется. «У него уже есть девушка», — сказала я, — «и она его не отпустит». Да и Нары внезапно развеселилась, даже хихикнула, а я спросила, что? «Таких, как он, не отпустить невозможно. Если такие, как этот Нейсон, решают уйти, их ничем не удержать». Сердце сперва наполнилось надеждой, а потом сжалось от боли. «Выходит, он с истой не потому, что не может, а потому, что не хочет?» «Ну что ж...» «Только говорить вслух я не стала и вообще попросила. Давай не будем об этом?» «Хорошо», — легко согласилась Дейнаре. «Тогда о чем?» «Увы, мы подобрались к самому главному» теме, которая воспринималась еще сложнее, чем ситуация с Нейсом. Но к ней я была морально готова и даже придумала первый вопрос, такой, чтоб не сразу в омут, а постепенно. «Можешь рассказать мне о ранте?» — тихо попросила я. — Каким он был? Пожалуй, не будь у меня ранения, я бы нашла другой повод для прогула. Я просто не могла вернуться в Тавартин сразу. Требовалось время, чтобы собраться с силами и прийти в себя. Рассказ Дейнаре меня выпотрошил, хотя в подробности бабушка не вдавалась. Она обещала, что позже, когда свыкнусь с мыслью о том, что я не безродная, расскажет больше, а пока... Как я и просила, начала она сранта. При упоминании сына на глаза Дейнаре сразу навернулись слезы, а я услышала, он был хорошим, лучшим сыном из всех. Дейнарерас да сказала, что Ранд родился в Лескринсе, окончил школу и поступил в университет. Уже в университете в нем пробудилась сила охотника. Никто не сомневался, что она проявится, но это случилось позднее, чем обычно. Ранд блестяще учился, а все свободное время отдавал тренировкам. Через три года после первого удара чистой силой его зачислили в оперативную группу, а спустя еще три дядя возглавил одну из таких групп. «Окончив университет, он отдался охоте полностью», поясняла Дейнаре. «Но это неудивительно. С его талантом сидеть над ценными бумагами или рассчитывать активы компаний невозможно. Да и не принято идти в мирную профессию, когда у тебя дар». Дяде охота нравилась более того он даже не представлял, что можно поменять ее на что то другое. и тяжелейшее ранение, когда ему практически оторвало часть ноги, этого отношения не изменило. восстановившись ранд сразу сел на байк и ломили да и норе снова тяжело вздохнула было такое же я дрогнула ломили это моя Бабушка кивнула, подтверждая. После паузы сказала вслух «Да, это твоя мать». Повисло молчание, долгое и тяжелое. По моей коже бежали ледяные мурашки, а Дейна Ресси делала и ждала, когда попрошу продолжить. Я попросила. Не сразу, но все-таки. Она была младше Ранта на пять лет, но очень на него похожа не внешне, а характером. Только ее дар, наоборот, проснулся раньше, и уровень силы оказался невысоким. Я радовалась, надеялась, что из-за этого Ламели не попадет в постоянный состав боевых групп, что ей предложат административную работу или должность координатора. Но моя девочка выбрала другую дорогу. Она убедила и тренеров, и три комиссии, которые контролируют отбор, в том, что пригодна к оперативной работе. Ушла с четвертого курса университета, считая, что диплом ей сейчас не нужен, и посвятила все силы охоте. И знаешь, к нашему с мужем удивлению и счастью все шло хорошо. Ламелли выезжала в патруль, участвовала в стычках и всегда возвращалась невредимой. А потом в ее жизни появился Энтри, И наша девочка по-настоящему расцвела. Я видела множество влюбленностей, но это была самой искренней и настоящей. Энтри носил ее на руках а ломили порхала над землей. Твой отец принадлежал к простой семье далекой от правящих кругов, но мы с мужем не считали это преградой. И надеялись, что Энтри поможет нашимэмилия остепеениться и забыть про охоту тем более нехватки одаренных охотников на тот момент не было. «И он помог?» — тихо уточнила я. Оказалось, что отец пытался, причем не по наущению потенциальной тещи, а по собственной инициативе, но в ответ услышал «Охота — моя жизнь». Ламели действительно не представляла себя без этого, и мы смирились. Энтри и Ламели объявили о помолвке, Ламели добилась перевода в оперативную группу кентри, а потом... Голос бабушки дрогнул, уголки губ опустились. Ламели не скрывала, что очень хочет ребенка. Но когда все случилось, когда она узнала, то начала вести себя странно. Она то расцветала, то затухала и без конца повторяла, что боится за его, то есть твою, жизнь. Вероятно, дело было в каком-то гормональном или нервном сбое, но Ламели всерьез опасалась, что тебя похитят и уничтожат демоны. Однажды я даже видела истерику по этому поводу, а потом... Она внезапно успокоилась, и это лишь подтвердило версию о гормонах. Единственными, кто относился к происходящему с настороженностью, были твой отец и Ранд. И когда Ламелли взбрело в голову уехать на каникулы прямо накануне родов, Энтри ее, конечно, поддержал, но когда они вернулись, тут запас прочности Дейнары закончился. Бабушка мелко задрожала и побледнела. Пришлось брать себя в руки, вскакивать и бежать за водой. Потом я подала вымоченное в ледяной воде полотенце, а сама попала в капкан. Дейна Рэ схватила за руку и отпускать отказалась. И голос ее звучал теперь хрипло, так что я даже предложила позвать доктора, но охотница отказалась. «Не волнуйся ли, Райан», — натянута улыбнулась она. «Я крепче, чем кажется. Со мною все будет хорошо». После нескольких минут вынужденные паузы охотница продолжила. «Знаешь...» Теперь, когда я знаю о твоем существовании, события этих дней воспринимаются иначе. Хочется воскликнуть, ну, конечно, как же я не поняла. Но я действительно не понимала. Потеря ребенка стала для нас всех таким горем. Словно на мир опустилась вечная ночь. «Какие события?» – прошептала я, пугаясь собственного голоса. Ламели напоминала зомби. Могла часами сидеть и смотреть в одну точку. Энтри был чёрным от горя, а Арант... Он несколько раз задавал казавшийся кощунственным вопрос. «Девочка точно умерла?» Ламели после таких вопросов вздрагивала и начинала рыдать, Арант. Может, он не хотел, но звучало как обвинение. Он даже требовал показать могилу и заикался об эксгумации. Я вздрогнула, вообразив все это, но все равно спросила. Зачем эксгумация? Ведь подтвердить родство невозможно. У охотников ДНК не выделяется. Он был уверен, что узнает и так, ответила Дейнаре. Я кивнула и почувствовала себя абсолютно покинутой. Может, у Ламелии и Энтри моих биологических родителей были какие-то причины, но... Нет. Для меня это ничего не меняло. Может, жестокая позиция, но какая есть. А сам Рант верил, что я жива, причем верил настолько, что в конечном итоге отыскал, вот только... Ранд меня отыскал, выдохнула уже вслух. Да, я знаю. Фатос пересказал твои показания под гипнозом и показал запись разговора с опекунами. Я кивнула, а Дейнаре... Лерайен, мне так жаль, всхлипнула она. Ламели намеренно уехала подальше от Лескринса, зачем-то сказала я. Она не хотела, чтобы тебя нашли, согласилась бабушка, но теперь мне кажется, что у нее были причины. «Вы говорите так, потому что за мной гоняются демоны?» Я фыркнула и вдруг ощутила равнодушие. «Действительно стало все равно, что со мною так поступили?» «Или нет?» «Дело не только и не столько в демонах», — ответила Дейнаре. «Я слишком хорошо знаю Ранта. Он тебя отыскал, но почему-то оставил паривелом, Он мог поступить так лишь в одном случае, если была очень веская причина или если это был единственный вариант. Я не стала спорить. Говорить о том, как мне сейчас плевать на все эти варианты, тоже не стала. В конце концов, Дейнаре не виновата. Она в самом деле не знала. Вот только... А ваш оракул? Она не могла сказать? А что? Ведь Оракулам известно многое, и даже если предположить, что отъехав на достаточное расстояние от Лескринса, Ламили скрылась от всевидящего ока, то позже Ламили вернулась, а значит, их Оракул могла увидеть. Оракулы говорят не все, что им известно, с великой грустью произнесла Дейнары, и мы не можем их заставить. Я хмыкнула и опустила глаза. Несколько минут мы просто молчали, а когда пауза совсем уж затянулась, я спросила «А потом все погибли?» «Да. Сначала ломели с Энтри, они погибли в схватке с демоном. Через несколько лет не стало и Ранта. Причем Ранта умер мгновенно, он бы не смог ничего сказать, даже если бы хотел. Мой муж, твой дедушка, не перенес эту потерю и вскоре угас». «А я вот осталась. Я осталась совсем одна, и теперь...» «Лерайн, ты даже не представляешь, насколько я рада, что ты нашлась». «А родители Энтри, мои... бабушка и дедушка по другой линии...» «Живы!» — с неожиданным облегчением выдохнула Дейнаре. «И когда ты приедешь в Лескринс, я вас познакомлю. Ты ведь приедешь?» Я сглотнула внезапный ком и кивнула. «Да, в Лескринс я съезжу обязательно, только не знаю когда». Пожилая леди открыла рот, чтобы что-то сказать, но запнулась. Потом все же собралась с силами, и я услышала... «Лерайн, я понимаю, что говорить о таком рано, но хочу, чтобы ты знала. Двери моего дома открыты, и я буду рада, если ты переедешь ко мне». Я промолчала, а Дейнара повторила спешно. «Нет-нет, я понимаю, что забегаю вперед. Я не настаиваю. Просто хочу, чтобы ты знала». Я кивнула и отодвинулась. Потом и вовсе встала, чтобы заварить новый чай. За день мы выпили его столько, что, кажется, должен был из ушей палиться, а мне все равно хотелось. Охотница от еще одной чашки тоже не отказалась. Мир снова погрузился в тишину, Но в этот раз молчание было почти комфортным. Каждый думал о своем и совсем не стремился говорить. Лишь когда Дейна Реза собиралась к себе, я решила уточнить. «Кстати, а что насчет совещания?» «Его не будет», — ответила леди. «Мы уже выяснили все, что было нужно». «И какие выводы?» «Пока вывод один». Вероятно, в страхах ломили была какая-то доля истины. Поэтому тебя будут охранять мои люди. А что делать дальше, решим по мере поступления информации. Думаю, ответ скоро придет. Бабушка ушла, а я осталась. Вот тут и навалилось ощущение бешеной усталости, повинуясь которому я побрела к кровати. Это напоминало приступ гриппа или какой-то инфекции, и я провалялась в полусознательном состоянии несколько часов. Потом все же смогла уснуть, а проснулась уже утром, чувствуя себя и бодрой, и одновременно разбитой. Но когда зазвонил мобильный, а Дейнаре предложила воспользоваться моим вынужденным выходным и вместе позавтракать, искренне обрадовалась. Я была рада вновь увидеться с бабушкой. Рядом с ней было хорошо. День прошел как-то совершенно незаметно. Сперва был завтрак, затем встреча с Фатасом, который снял фиксирующую повязку и, выдав какую-то излишне ароматную мазь, велел зайти на следующий день. После встречи с гипнотизером-доктором Дейнары призвала свою команду, и мы отправились в один из мегамаркетов в Сирии «Все для дома», расположенных на окраине. Там мне прикатили тележку и приказали брать все, что захочу. Причем Дейнаре заявила, что платит она, что это подарок к прошедшему Новому году. И пусть праздник был давно, сопротивляться я не стала. Просто чувствовала, что это от чистого сердца и что действительно могу такой подарок принять. В районе обеда позвонила Иста, только я притворилась, будто не слышу трели мобильного. Но ну, а позже вечером, когда попрощалась с бабушкой и, вернувшись к себе, занялась раскладыванием купленных вещей, раздался еще один звонок. В этот раз на дисплее высветилось страйк. Не поднять трубку я, конечно, не могла, а едва сказала положенное «Алло», услышала «Лерайн, я на минуту, тут такое дело?» Голос тренера прозвучал напряженно, и я тоже напряглась. Что случилось? «Тебе велено не говорить, но, я думаю, сказать все-таки стоит». «Я напряглась еще сильнее, а подросток?» «Сегодня утром в кростерне когда Нейс остановился на светофоре перед университетом, в него стреляли». «Как стреляли?» – ошарашенно выдохнула я. В ответ прозвучало «обыкновенно, из пистолета». «Кто стрелял?» «Не знаем, Нейс не смог его догнать». Миг на осознание и... Если Нейсон погнался за нападавшим, значит, выжил. Сразу стало легче. Но я все же уточнила. Нейсон жив? Жив и даже не ранен. Тот парень промахнулся. Парень? Да, внешне похож на фанатика, но утверждать наверняка не возьмусь. Не возьмусь? Не факт, что фанатик? Но кто тогда? Я задумалась, и перед мысленным взором мелькнуло лицо Крама. Еще секунда, и я отогнала эту версию. Крам, вероятно, зол на Нейсона, но он бы не стал никого подсылать. Следом вспомнилась Иста с ее радикальными методами, но эту мысль я тоже отмила. Вот уж точно паранойя. Иста не будет устраивать покушение даже ради возможности круглосуточно сидеть у постели возлюбленного. Она не настолько чокнутая. А раз так, раз так, то точно фанатик, больше некому. Я в шоке, сказала помедлив. Не ты одна, тут все такие, отозвался тренер. И что теперь будет? Пока ничего. Но надеть бронежилет или пересесть в машину Нейс отказывается. Я помолчала и кивнула, хотя понимала, что собеседник не видит что делать с этой информацией тоже не знала, но была рада что страйк предупредил спасибо что предупредил сказала вслух мы в одной команде, а когда от тебя что то утаивают это неприятно да уж неприятно хмыкнул тренер пожелал хорошего вечера и попрощался экран мобильного помека я вспомнила о том что и сама кое о чем умалчиваю нет на в курсе а вот остальные Особенно Страйк и Бинма. С ними получается совсем некрасиво, ведь они были в числе тех, кто спас меня три года назад. Несколько минут я металась по квартире, а потом сама позвонила Страйку и... Я должна признаться кое в чем. Только можешь пообещать, что это останется между нами? «Лерайн, ты меня пугаешь», — ответил Страйк. «Я еще не готова поделиться с остальными», — сказала упрямо. Поэтому пообещай. Несколько секунд тренер молчал, потом прозвучало «Хорошо, Лира, я обещаю». Сердце замерло. Помнишь сражение три года назад, когда вы напоролись на четверку демонов? Выдохнула я нервно. И прежде чем подросток ответил, малолеткой, которую они пытались сожрать, была я. Пауза и... Я застыла, зажмурившись. На том конце несуществующего провода тоже молчали, причем долго, а потом выдохнули «Охренеть!». Новая пауза, а за ней... Я хотела признаться, но почему-то не получалось. Обвинение из числа, ты могла сказать, сразу не последовало. А Нейс в курсе? «Да», — ответила, помедлив. «Он меня узнал». «Охренеть!» — повторил Страйк после очередной паузы. «Но вы, ребята, даете. Теперь-то поня...» «Хм... В общем, я рад. С вас пиво». Причем тут пиво я не поняла, но уточнять не стала. Сказала, извини, что так долго молчала. Байкер внезапно развеселился, выпалил «нет-нет, ничего». Еще несколько пустых фраз, и мы попрощались. А я поняла, что утром после встречи с Фатасом сразу поеду в Кростерн. Да и Наре представила ко мне новое усиление, а они на машине, значит, отвезут. Ну что ж, Лирайн. Фатас улыбнулся и отступил. Как и говорил, регенерация у тебя великолепная. Я повела плечом, которое старик только что ощупывал, и с радостью отметила, что после осмотра ничего не изменилось. Плечо по-прежнему не болит. Учитывая самую первую вспышку боли, после которой я фактически отключилась, было удивительно и приятно. Но главное, о необходимости следующего осмотра старик не упомянул, а значит, мне можно вернуться в университет, уточнила я. Фатас кивнул и направился к письменному столу, а я подтянула лямку майки и принялась застегивать рубашку. «Как отношения с Дейнаре?» — прозвучал внезапный вопрос. «Вы, как понимаю, поладили?» Я кивнула. «Лерайн, я искренне рад». «Я поверила, вот только...» «Вы ведь один из тех, кто принимал решение не сообщать о моем появлении остальным». Фатас не смутился, но немного погрустнел. Потом пожал плечами и произнес... И Если б сразу понял, кто ты такая, обязательно настоял бы на огласке. Не сказать, что стало легче, однако продолжать выяснения я не стала. Поблагодарила Фатаса за помощь, застегнула последнюю пуговицу и поспешила к двери. О моем желании вернуться в Тавартин Дейнары знала и отнеслась одобрительно, только усиление, как я и предполагала, должно было отправиться со мной. Бабушка лично обсудила присутствие охотников из Лескринса с Туросом. С куратором Финдалсом тоже, как понимаю, пообщалась. Теперь усиление ожидало за дверью. Меня поручили новой паре, темноволосому мрачноватому Пэтсу и стриженной шатенке Теслин. Против предыдущей пары я тоже не возражала. Даже предприняла дополнительную попытку убедить Дейнаре, что в ситуации с нападением демона они не виноваты. Однако бабушка осталась непреклонна. Одной ошибки ей было достаточно, к тому же присутствие Теслин значительно упрощало процесс. Будучи женщиной, та могла сопровождать меня везде, хотя в самом товартин лишней опеки не требовалось. Университет был защищен в достаточной степени, и бабушка это признавала. Пэтсу и Теслин предстояло следовать за мной в случае выездов, В остальное время усиления собиралось заниматься тем же, чем занимались Страйк, Диана и прочие взрослые охотники, держать руку на пульсе, будучи готовыми отразить нападение и тренировать молодняк. «Ну что?» — спросила теслен, когда я вышла из обители гипнотизера. «Все хорошо. Едем». С этими словами я забрала у охотницы свое пальто, потом подхватила отставленный на пол рюкзак. да Сомнения в вердикте Фатаса были, но вещи я все равно собрала. Приставленная охрана к поездке тоже подготовилась. Теперь нам оставалось спуститься на парковку и сесть в машину. Теслин кивнула, Пэт схмыкнул, и мы направились к лифту. Но не пройдя десятка шагов, дружно споткнулись. Чуть дальше коридор поворачивал, Из-за этого поворота вышла хрупкая фигурка, закутанная в серебристый балахон. Капюшон был наброшен, но ни человеческого лица оракула ткань не скрывала. Пэтс и Теслин сразу согнулись в поклонах. Глядя на них, я тоже хотела поклониться, но засомневалась. Ведь не умею. Что, если наклонюсь как-нибудь не так и стану идиоткой в ее глазах? Пока тормозило, охотники выпрямились, и кланяться стало как-то совсем неудобно. В итоге я просто пригнула голову, надеясь, что сойдет за нечто похожее, а потом затаила дыхание, не зная, чего ожидать. В книгах из той самой библиотеки были упоминания об оракулах, и узнав чуть больше о возможностях женщины с жемчужной чешуей, я этой встрече не обрадовалась. Пусть оракул приносила много пользы, но мои инстинкты говорили, что лучше держаться подальше по крайней мере, мне. Но здесь и сейчас избежать общения все-таки не получилось. «Доброе утро», — сказала Оракул, приближаясь. Голос прозвучал певуче. Пэтс с Теслин снова согнулись, а потом отступили, освобождая дорогу. Я тоже к стенке подвинулась, однако пройти мимо Оракул не смогла. То есть она собиралась но, поравнявшись со мной, тоже запнулась и застыла. Медленно повернула голову, посмотрела удивленно, а потом прозвучала «Лерайн, что с тобой?» «А?» — не менее удивленно выдохнула я. Аракул тут же скользнула ко мне, взяла за подбородок. Привстав на цыпочки, заглянула в глаза и печально покачала головой. «Что случилось?» — не выдержав, вмешалась Теслен. «Сила», — ответила оракул после паузы. «Сила Лирайн созревает слишком быстро». «И что это значит?» — я нахмурилась. «Ты скоро выйдешь из стадии становления и станешь полноценной охотницей», — прозвучала в ответ. «Вот теперь я тоже удивилась». «То есть скоро я перестану быть слишком вкусной приманкой?» Аракул мимолетно улыбнулась, но сказала не то, что хотелось бы услышать. «Молодой дар, конечно, вкусней, но в зрелых охотниках своя прелесть. Их сила более насыщенная, концентрированная». Я судорожно вздохнула и задала новый вопрос. «Почему это произошло?» Женщина с жемчужной чешуей отступила. Слишком много эмоций. Много страстей и потрясений. Невольно вспомнились события последних дней, и я печально поджала губы. Да уж, чего-чего, а эмоции у меня действительно через край. Оракул подарила новый сочувственный взгляд, точно не радуясь вот такому взрослению, и отправилась дальше. Она вошла в кабинет Фатаса, а мы, проследив за демоницией, продолжили свой путь. Пока спускались в гараж, я размышляла о кинжале. И все-таки он тоже реагирует на эмоции. Другого объяснения этим нагреванием я не вижу. Осталось понять, хорошо это или плохо. Кстати, я ведь совсем забыла, что собиралась обсудить вопрос с Дейнаре. Поездка в товартин прошла без приключений. Ворота специальные парковки нам тоже открыли без проблем. Когда выбрались из машины, знакомая дверь служебного входа приоткрылась и показался куратор. Он сказал, что проводит в башню и покажет моим спутникам их комнаты. Я прошла со всеми, а оказавшись на VIP-этаже, попрощалась. Добралась до собственной комнаты, переоделась и, сверившись с расписанием, отправилась грызть гранит наук. Я была рада вернуться, и даже недовольство препода, с которым столкнулась внизу и чью пару только что пропустила, не огорчило. Вопреки всем событиям возникло ощущение, что жизнь возвращается в нормальное русло. Но... Иста подкараулила в коридоре после последней пары. Фактически заступила дорогу и сказала вроде бы дружелюбно «Привет». Ммм м м отводя глаза, ответила я. И тут же удостоилась вопроса в лоб. «Лерайн, ты меня избегаешь?» Хотелось сказать что-нибудь нейтральное, как-то уйти от этой темы, но я не могла. Понимая, что разговор будет сложным, набрала полную грудь воздуха и ответила. «Привет». «Да, есть немного». Брови исты подпрыгнули на середину лба, Глаза недоуменно округлились. «А в чем причина?» — спросила девушка. И прозвучало так, словно она абсолютно не догадывается, почему могу так себя вести. Столь странная реакция заставила нахмуриться и поежиться. И пусть обсуждать по-прежнему не хотелось, я призналась. «Мне очень неприятно то, что ты сделала. Я понятия не имею, как и о чем нам теперь говорить». Недоумение Исты стало еще выразительней. Она смотрела так, что я всерьез засомневалась и в собственной адекватности, и в том, что все случилось на самом деле. Мне не померещилось? Моя ненормальная страсть точно была связана с подмешанным возбудителем или... Впрочем, стоп. Я не идиотка и склерозом пока не страдаю. Точно помню, как все было, а Нейс признался, что это не в первый раз то шампанское, в итоге выдохнула я. Знаешь, это было... мерзко. иста выразительно захлопала глазами, и тут я не выдержала. Не притворяйся, пожалуйста. Ты прекрасно знаешь, что речь о препарате, который ты в него подмешала. Думаю, ты сделала это из лучших побуждений, чтобы сблизить нас с крамом но это все равно... Какой еще препарат? с тем же изумлением перебили меня в этот раз сомнений в собственной адекватности не возникло меня накрыло волной злости как можно так врать разве нейсон с тобой не говорил нейсон а причем тут он не дрогнула иста а я неужели обманул ведь обещал разобраться и в тот момент он был настолько взбешен, что даже мысли не возникла, будто спустит этот поступок на тормозах. Ноиста продолжала демонстрировать непонимание, и я все же отступила. Махнула рукой, развернулась и отправилась к себе. «Лирайн!» прилетела вслед, но я не среагировала, понимая, прежде чем продолжать выяснение, нужно поговорить с Нейсом. Посмотреть в глаза охотнику, и понять, обсуждал он случившееся со своей девушкой или нет.